и приказала вести себя на императорское судно. Спускался вечер. Небо кишело драконами, на этот раз желтыми. Вдова, поднимаясь на борт, прошептала такую фразу «Лисица идет под крыло дракона». Апофеоз Летописы сообщают, что лиса получила прощение. и посвятила свою долгую старость торговле опиумом. Она перестала зваться вдовой и взяла имя в переводе с китайского, означающее «блеск истинного образования». «С того самого дня, — пишет один историк, — все суда обрели покой. Бесчисленные реки и четыре моря стали надежными и добрыми путями». земледельцы смогли продать острые мечи приобрести быков и пахать свое поле они совершали обряды жертвоприношения молились на горных вершинах и радовались целыми днями распевая песни за ширмами